Глава 9. В путь. Назначенный для отъезда день выдался по весеннему солнечным и ясным. Отворив узкое окошко, Филипп Майзгрейв глядел на улицу. В комнату врывались веселый гомон птиц, вопли водоноса, скрип колес, звон металла в соседней кузне. Подле рыцаря за прялкой сидела Меган. Недавняя ссора супругов была забыта, и леди Майсгрейв беззаботно щебетала. Филипп порой рассеянно отвечал, но мысли его были далеко. Леди Меган, не прекращая сучить нить, говорила о том, как она не любит отлучек мужа, и лучше бы он пореже ездил в Нейворд, потому что там всегда неспокойно. Она и мысли не допускала, что супруг собирается совсем в иное место, а он не счел необходимым ее разубеждать. В доме все знали, что хозяин со своими воинами скоро покинет Йорк, но Филипп, Ни одной живой души не обмолвился, куда лежит его путь. Герцог Глостер потребовал, чтобы отъезд на юг совершился без лишнего шума, и в этом, несомненно, был резон. Филипп снова выглянул в окно. Солнечные часы на фасаде противоположного дома показывали девять, время, когда велено было явиться протежей епископа. «Что-то парень не торопится», отметил рыцарь и, оставив жену, спустился во двор. Но едва он вышел из дома, как в открытые ворота въехал Алан Дебич, на прекрасной, золотисто рыжий кобыле в сопровождении верхового слуги, ведущего на поводу вьючного мула. Оказавшись во дворе, Алан осмотрелся. Он не заметил Майс который, сослонившись рукой от солнечных бликов, разглядывал его. При свете дня паренек показался ему чур уж хрупким, и хотя из-за плеч у него выглядывал арбалет, а седельные колчаны были полны тяжелых стрел – Аллан выглядел не слишком воинственно. Однако в седле держался ловко и привычно. На Алане был костюм для верховой езды из темно-коричневой замши с суконным наплечем, на ногах сапоги с голенищами выше колен. На голове мальчика красовалась серая войлочная шляпа с длинным козырьком и загнутыми сзади полями, лихо украшенная петушиным пером. Одной рукой он держал поводья, а конем правил коленями причем в движениях его не чувствовалось ни малейшего напряжения. Казалось, лошадь шла сама по себе. А лошадка-то была чистопородной кобылой с гибкой шеей, сухой изящной головой и стройными, как тростник, ногами. Ее холеная светло-рыжая шерсть переливалась на солнце, словно атлас. «Такая красавица стоит немалых денег», — отметил про себя Филипп. «Должно быть, бедному сироте пришлось растрясти мошну». Если, конечно, епископ не поскупился и здесь. Филипп усмехнулся. Мысль о том, что же значит для Джорджа Невилля этот Алан Дэбич, не давала ему покоя. Кто-то из толпившихся во дворе ратников Майсгрейва приблизился к пареньку и стал бесцеремонно его разглядывать. Но Алан не смутился, а склонившись с седла, заговорил первым. Было похоже, что он не новичок в солдатской среде, и когда острый на язык Гарри попытался подшутить над ним, мальчик парировал так, что воины взорвались громовым хохотом, а Гарри смущенно надвинул на глаза шапку. Филипп направился к ним. Солдаты тотчас расступились, а Аллан соскочил с седла и учтиво поклонился. «Я прибыл, как вы и велели, сэр, к девяти». «Вижу». Филипп кивнул в сторону слуги с навьюченным молом. «А это кто такой?» «Как то Мы отправляемся в дальнюю дорогу, и я, как и положено, взял с собой слугу, с ним моя поклажа». «Тебя всем этим снабдил епископ?» «Конечно». «Его преподобие очень добр к тебе». «О да, да продлит Господь его дни». «Ну, я-то не так добр. Если ты по-прежнему намерен ехать с нами, отошли слугу и мула обратно. Учти, что я и мои воины берем лишь столько, сколько помещается в заплечном мешке или через сидельных сумках» только необходимое». И, отвернувшись от пытавшегося что-то возразить Алана, Майс Грейф обратился к солдатам. «Ну, кто хочет поразмяться?» Вызвалось сразу несколько желающих, но Филипп выбрал троих, кивком отозвав в сторону. Тем временем Анна Невиль принялась перекладывать в небольшую кожаную сумку то, что, как она считала, может пригодиться ей в первую очередь – Грубиян, сердито бормотала она, откуда тебе знать, что я леди, и не могу обходиться такой жалкой кучкой вещей, какой удовлетворится простой солдат. Она развернула и встряхнула просторный войлочный плащ, хорошо предохранявший от дождя и ветра, и принялась раздумывать, не займет ли он слишком много места. Раздавшийся позади ляск мечей заставил ее оглянуться. Филипп Майзгрейв, обнаженный по пояс с двумя мечами в руках, отбивал удары троих наступавших на него молодцев. Лицо его, обычно спокойное, даже несколько сумрачное, сейчас дышало каким-то мальчишеским задором. Он мгновенно парировал удары, наступал, уклонялся, налетал, сшибался и вновь наступал. Его длинные кудри разметались по плечам, на щеках пламенел румянец. Вокруг рыцаря и его соперников образовалось кольцо зрителей. Чья-то широкая спина закрыла Майс Грейва от Анны, но девушка нетерпеливо оттеснила ее обладателя и оказалась в первом ряду зрителей. Не отрываясь, как зачарованная, глядела она на сражавшихся, видя одного лишь сэра Филиппа. Его вдохновенное лицо, точные движения, сильное, словно отлитое из бронзы тело, все казалось ей необыкновенным. Прожившая долгое время в окружении одних лишь женщин, монахов и отшельников, она была поражена и ослеплена красотой и силой этого человека. Ее сердце учащенно билось, в горле стоял ком. Сталь сшибалась со сталью, высекая длинные белые искры. С стремительным движением клинка Филипп выбил оружие у одного из противников. Громкие одобрительные возгласы были ему наградой. Скорее и другой, отступая под неудержимым натиском рыцаря, не устоял на ногах и под громкий хохот зрителей во весь рост растянулся на земле. Против Филиппа остался лишь белобрысый юноша лет 18 с миловидным бледным лицом. Майс Грейв, отбросив один из мечей и ловко фехтуя другим, стал стремительно наступать. Казалось, юноша не устоит и минуты против столь опытного противника, но его выручала ловкость. Не раз он оказывался сбоку или даже позади рыцаря. Тогда Филиппу приходилось резко разворачиваться, теряя темп, и начинать атаку снова. Наконец, ему все же удалось прижать юноши к стене. Мечи их скрестились, Майс Грейв нажал, и их лица оказались рядом, мокрые, раскрасневшиеся от борьбы. Филипп вдруг улыбнулся и, выпрямившись, опустил меч. «Отлично, Оливер! Твой отец может гордиться тобой!» Усталое лицо юноши осветилось довольной улыбкой, а воины, что стояли подле Анны, стали весело поздравлять какого-то коренастого пожилого воина. Смотри, Бен, твой сын устоял сегодня против самого бурого орла. Кто-то положил руку на плечо Анны. Что, понравился тебе наш потеха? Это был Гарри Бац. Очень. Я бы и сам так хотел, да слишком еще слаб, зато я умею неплохо стрелять из арбалета. Ты! Гарри захохотал. «По-моему, ты годишься только, чтобы зубрить латынь, да выводить прописи. Не за этим ли ты и понадобился, сэру Филиппу?» «Может быть», — задумчиво ответила Анна, не сводя глаз с рыцаря. Она видела, как он натянул рубаху и что-то коротко сказал одному из воинов. Тот, схватив гнутый рог, затрубил, раздувая щеки, и воины стали строиться. Воспользовавшись тем, что Майсгрейв один, Анна приблизилась и, тронув его за локоть, сказала «Я сделал то, что вы приказали мне, сэр». Даже не взглянув на нее, сэр Филипп бросил. «Хорошо, но мне сейчас не до тебя, малыш. Побудь в стороне, пока я отдам своим людям кое-какие распоряжения». Через минуту во дворе стоял в строю отряд Майсгрейва. Сидя на тумбе у ворот, Анна с любопытством разглядывала этих людей. Здесь были и седые ветераны, и совсем мальчишки, и угрюмые подозрительного вида субъекты, и еще не утратившие лоско обедневшие джентри. Сэр Филипп, не повышая голоса, сказал. «Вы все знаете, что уже несколько дней мы готовимся к отъезду. Я отправляюсь сегодня, сейчас же, но со мной едут не все. Я отберу из вас человек десять, остальные же двинутся в путь через несколько дней. Их поведет Осфальдбрук. Те же, кого я назову сейчас, пусть останутся на месте и ждут». Лица солдат, как по команде, оживились. Видимо, им, как и их хозяину, не терпелось поскорее убраться подальше от душных городских стен. Сэр Филипп выкликал. Фрэнк Батц, иди, старина, готовь кумира в дорогу. Ну и, конечно, Гарри, мне будет скучно без его шуток теперь, Том Малый и Том Большой. Воины заулыбались, когда от строя отделилась пристранная пара, здоровенный, заросший до глаз бородой детина, глыбообразные плечи и узловатые руки которого свидетельствовали о геркулесовой силе и маленький плешивый человечек, из-под кольчуги которого не спадала до пят темная заношенная ряса. Пальцы его перебирали четкие, а лицо, в отличие от лица его угрюмого товарища, было само лукавство. Трудно было найти более непохожих людей. Следующим Майс Грейф назвал некого шапелявого Джека, кряжестого, курчавого, малого, с торчащими вперед верхними зубами. Затем рыцарь назвал угрюмого Вилла, и Анна увидела человека могучего телосложения с узывеченным лицом. Один багрово-коричневый рубец тянулся от уха до подбородка, другой развалил нос, а на лбу зияло вмятина величиной с голубиное яйцо. Следом из строя вышли одетый не без чегольства, молодой джентри Патрик Лейден, дворянин из обедневшей многодетной семьи, который продавал свой меч за деньги. И еще Бен Симел, служивший ратником еще у старого Майсгрейва. С ним вышел по приказу рыцаря и его юный сын Оливер, с которым недавно фехтовал сэр Филипп. Майсгрейв назвал еще двоих, а остальных отпустил, приказав через пару дней под началом своего помощника Освальда Брука отправляться в Нейворт. С ними же должно было быть доставленное письмо для капеллана Нейворта, в котором рыцарь объяснял, отчего он еще некоторое время не сможет прибыть в гнездо орла. Отдав распоряжение, Майсгрейв поднялся в дом и стал облачаться в дорогу. Он надел простые, но прочные латы с набедренниками и налокотниками, водрузил на голову шлем с налобником, но без забрала, со спускавшейся сзади до плеч стальной пластиной. На грудь он повесил золотой ковчежец с реликвией, с которым он не расставался со дня памятного турнира. Когда слуга прикреплял рыцарю шпоры, в дверь заглянула Меган Майсгрейв. «Я велела собрать тебе в дорогу провизию, только то, о чем ты утром меня уведомил». «Спасибо, голубушка». Сегодня он старался быть поласкавей женой. Майзгрейв чувствовал себя виноватым от того, что ему приходилось лгать. Зато леди Меган сияла. Опустившись на складной стул, она с нежностью ловила каждый его взгляд. Сэр Филипп не медлил. Уже готовый он наспех выпил поднесенную ему служанкой чашу бульона и вышел во двор. Леди Меган, ухватившись обеими руками за железный налокотник мужа, спешила следом. Здесь Майзгрейв ждала неожиданность. Отобранные им воины не стояли, как было заведено подле своих коней, а, столпившись, что-то горячо обсуждали. Филипп незамеченным приблизился к ним. Посреди кружка стояли друг против друга Гарри Бац и Алан Дебич. В руках у каждого был арбалет. «Так учти», — наставительно говорил Гарри, — «ты сам предложил пари. И если я окажусь лучше, твоя лошадь перейдет ко мне». «Не спорь с ним, малыш», — дружелюбно заметил щеголеватый Патрик Лейден. Гарри стреляет, как сам дьявол. Он заберет твою красавицу, а его лохматая кобылка и, и с дурным нравом. Щеки Алана пылали. Он посмел назвать меня никчемным сосунком, и я не успокоюсь, пока не докажу, что на что-то пригоден. И если мой выстрел окажется лучше, Гарри всю дорогу будет прислуживать мне, чистить мои сапоги, седлать и расседлывать мою лошадь и выполнять все, что полагается делать слуге. Курносый Гарри захохотал. «О, ясное дело, господин. Если я обнаружу, что вы из тех легендарных стрелков, что жили раньше в лесах старой доброй Англии и за сто шагов шутя попадали в мелкую монету, я в вашем распоряжении». «Смотри, не проиграй, Гарри», — хмыкнул шепелявый Джек. «Мальчишка зря такой лошадью рисковать не станет. Мальчишка просто хвостун», — мрачно бросил угрюмый Вил. «Хватит болтать», — выступил вперед Фрэнк Бац. «Начинайте». Гарри и Аллен тотчас вложили болты. Болт – короткая тяжелая стрела, предназначенная для стрельбы из арбалета. В арбалеты и потянули рычаги. «Первым пусть стреляет Гарри», – скомандовал Фрэнк. «Он затеял спор ему и начинать». Гарри весело подмигнул и прицелился куда-то вверх. Филипп проследил за его взглядом. Мишенью служил флюгер на соседнем доме. Над крутой черепичной крышей на длинном шпиле виднелась тонкая стрелка, которая указывала направление ветра. Уперев в плечо арбалет, Гарри метил в нее. «Учти ветер!» – предупредили рядом. Гарри спустил пружину. Стрела пропела и звонко ударила в шпиль над самой стрелкой. «Молодец, брат!» – хлопнул по плечу Гарри Фрэнк. «Мастерский выстрел!» Он повернулся к Аллану. «Теперь ты!» Мальчик шагнул вперед. Лицо его было сосредоточено, стало тихо. Приложив арбалет к плечу, он прицелился – Затем раздался щелчок спущенной пружины, болт сорвался стремительно и ударил во флюгер так, что стрелка завращалась и остановилась, указывая направление, противоположное ветру. Кто-то восхищенно присвистнул, а затем раздались восторженные возгласы. «Ну и малыш! Ох и выстрел, клянусь святой троицей! Гарри, Гарри, ты нашел себе нового господина!» Но тут кто-то заметил стоявшего позади Майсгрейва. «Милорд!» Все оглянулись. "Простить, сэр!» Выступив вперед, сказал Гарри. «Мы тут немного замешкались, маленькой пари, которое ты проиграл. Что ж, вступай в услужение к мастеру Аллану». Анна тряхнула челкой. Глаза ее блестели. «Вы видели, сэр, как я стреляю?» Ей хотелось, чтобы этот строгий рыцарь похвалил ее, но он даже не глянул в ее сторону. «Пора», — скомандовал он. Когда все уже были верхом, и Филипп разворачивал коня к воротам, с крыльца дома долетел истошный женский вопль. Филипп оглянулся. Леди Меган, простирая к нему руки, рыдала во весь голос. Она сама не могла понять, что с ней происходит, ведь муж не раз покидал ее. Она привыкла воспринимать это как неизбежное. Но сейчас, когда он, даже позабыв проститься, устремился прочь, ей на мгновение показалось, что она видит его в последний раз. Мэйс Грейв и сам ощутил укол совести. Разве она виновата, что была и осталась чужой для него? Кто знает, вернется ли он а в ее чреве его, мазь Греева, дитя. Он развернул коня и, подъехав, склонился к ней. Склонившись с седла, обнял ее за плечи и поцеловал. «Прощай, Меган. да хранит тебя Господь, моя дорогая!» И больше ни слова. Он дал коню шпоры и стремительно покинул двор. Отряд последовал за ним. Леди Меган, заломив руки, продолжала рыдать на крыльце.